голоса сирен. Вместе с небольшой суммой, заработанной летом, Ганс принёс домой подержанный приёмник. "Теперь, сказал он, мы будем узнавать про налёты до сирен. После сигнала кукушки по радио сообщают, какие сейчас районы под угрозой". Ганс поставил приемник на кухонный стол и включил. Они попробовали включить его и в подвале для Макса, но в динамиках раздавался только треск помех и разрубленные голоса. Первый раз в сентябре они спали и не услышали кукушки. Либо радио все же было не вполне исправно, либо сигнал сразу потонул в плаче сирен. Чья-то рука тихонько потрясла спящую Лизель за плечо, Следом возник папин голос, испуганный. Просыпайся, Лизаль, надо идти. Запутавшись в прерванном сне, девочка едва разбирала очертания папиного лица. Единственное, что было хорошо видно голос. В коридоре они остановились. Погодите, сказала Роза. В темноте они бросились в подвал. Лампа горела. Макс высунулся крайшком из-за холстин и банок. У него было изнурённое лицо. Он нервно цеплялся большими пальцами за пояс штанов. «Надо уходить, а?» Ганс подошел к нему. «Да, надо уходить». Он пожал Максу руку и хлопнул его по плечу. «До встречи после налета, так?» «Конечно». Роза обняла его и Лизель тоже. «До свидания, Макс». Несколько недель назад они уже обсуждали, нужно ли всем оставаться в их собственном подвале и, как они были виноваты. Или троим лучше ходить в подвал Фидлеров, в нескольких домах от Хуберманов. Их убедил Макс. Ведь вам сказали, что тут недостаточно глубоко. Вам из-за меня и без того опасно. Гански внул. Стыдно, что мы не можем брать тебя с собой. Просто позор. Уж как есть. На улице сирены выли на дома, люди выскакивали и бежали, спотыкаясь и отшатываясь от воя. На них смотрела ночь. Некоторые отвечали ей взглядами, пытаясь разглядеть жестяные самолётики, ползущие по небу. Химельштрасса превратилась в процессию стреноженных людей. Каждый сражался с тем, что было у него самого ценного. У некоторых ребёнок, у других стопка фотоальбомов или деревянный ящик. Лизель несла свои книги между локтем и рёбрами. Фрау Хольцапфель едва тянула по тротуару чемодан, выпученные глаза, семенящие ноги. Папа, который забыл всё, даже аккордеон, подбежал к ней и вызволил чемодан из её хватки. Иисус, Мария и Иозеф. Что у вас там спросил он? На Ковальня? Фрау Хольцапфель рванулась вперёд с ним рядом. Необходимо. Фидлер жили через 6 домов. В семье их было четверо. все с волосами пшеничного цвета и славными немецкими глазами. Но главное, у них был отличный глубокий подвал. В него набилось 22 человека, включая Штайнеров, фрау Хоппсапфель, Фификуса, одного юношу и семью по фамилии Йенсен. В интересах общественного спокойствия Розу Хуберман и фрау Хоппсапфель держали на расстоянии, хотя есть вещи выше мелких ссор. Под потолком болталась одна лампочка в плафоне. Было холодно и вогло. Зубастые стены скалились и тыкали в спину людей, которые стояли и разговаривали. Откуда-то просачивался приглушённый вой сирен. Их искажённый голос, как-то пробравшийся в подвал, слышали все. И хотя это заронило немалые сомнения в надёжности убежища, по крайней мере, здесь люди услышат и три сирены. означающие отбой воздушной тревоги и спасение. Им не понадобится уполномоченный по гражданской обороне. Руди не теряя времени, разыскал Лизэль и встал рядом. Волосы у него указывали куда-то в потолок. Здорово, скажи. Лизэль не удержалась от ехидства. Да, прелесть. Ай, да ладно тебе, Лизэль, кончай. Что плохого может случиться, кроме того, что всех расплющит или зажарит, или что там ещё делают бомбы. Лизель огляделась, оценивая лица, и взялась составлять список, кто больше всех боится. Список лучших жертв. Первое фрау Хольцапфель, второе Герфидлер, третье юноша, четвёртое Роза Хуберман. Глаза фрау Хольцапфель были широко распахнуты. Ее жилистая фигура гнулась вперед, а рот стал кругом. Герр Фидлер занимался тем, что спрашивал людей, некоторых по несколько раз, как они себя чувствуют. Юноша по имени Рольф Шульц держался в углу обособленно и беззвучно разговаривал с воздухом около себя, за что-то его распекая. Руки у него намертво зацементировались в карманах. Роза едва заметно покачивалась, Вперёд-назад, лезель прошептала она. Поди сюда. Она схватилась за девочку сзади, крепко сжала её плечи. Роза пела песню, но так тихо, что лезель не могла разобрать. Ноты рождались на выдохе и умирали в губах. Папа рядом с ними оставался спокоен и недвижен. Только раз он положил свою тёплую ладонь на холодную макушку лезель. Ты не умрёшь, говорила эта ладонь. И Анна не врала. Слева от Хуберманов стояли Алекс и Барбара Штайнеры, самыми младшими, Беттиной и Эммой. Обе девочки вцепились в правую ногу матери. Старший Курт смотрел перед собой, как образцовый Гитлер-Югендевец, и держал за руку Карин, которая была крохотной даже для своих 7 лет. Десятилетняя Анна-Мария играла с рыхлой поверхностью цементной стены. По другую сторону от Штайнеров стояли Пфифигус и семья Йенсенов. Пфифигус не насвистывал. Бородатый Гер Йенсен крепко обнимал жену, а двое их детей то и дело погружались в молчание. Время от времени они подначивали друг друга, но затихали, едва доходило до настоящей перебранки. Примерно через 10 минут самым заметным в подвале стало какая-то Бездвижность. Тела спаялись вместе, и только ступни меняли положение или нажим. К лицам, прикованы застылость, люди смотрели друг на друга и ждали. Словарь Дудина, толкование номер 3. Страх. Неприятное, часто сильное чувство, вызванное предчувствием или осознанием опасности. Родственные слова: ужас, боязнь. Тревога, испуг, паника. Проиные убежища рассказывали, что там пили Deutschland Uber Alles или люди скандалили в затхлости собственного дыхания. В убежище Фидлеров ничего такого не было. Только страх и мрачные размышления, да мёртвая песня на картонных губах Розы Хуберман. Незадолго до того, как сирены просигналили отбой, Алекс Штайнер человек с неподвижным деревянным лицом выманил младшеньких из маминых ног потом нащупал свободную руку сына курт всё тот же стоик, исполненный взгляда, чуть крепче сжал руку сестры вскоре всё убежище взялось за руки два десятка немцев стояли в комковатом кругу холодные руки оттаивали в тёплых ладонях, а кому-то даже передавался пульс соседа толкался сквозь слои бледной отвердевшей кожи некоторые закрыли глаза не то в ожидании гибельного конца не то в надежде на знак того, что налёт завершился заслуживали они лучшего все эти люди сколько их опьянённых запахом фюрерова взгляда активно преследовали других повторяя высказывания Гитлера его страницы его опус Виноваты ли Розы Хуберман? Укрывательница еврея? Или Ганс? Разве все они заслуживали смерти? Дети? Меня сильно интересуют ответы на все эти вопросы, но я не могу позволить, чтобы они меня соблазнили. Я знаю только, что все эти люди в ту ночь, за исключением самых маленьких, почуи либо меня. Я был намёком. Я был советом. И мои воображаемые ноги шаркали в кухне и по коридору. Как это часто бывает с людьми, когда я читала о них словами книжной воришки, мне было их жаль. Хотя не так жаль, как тех, кого я в то время сгребал по лагерям. Конечно, немцев в подвалах можно пожалеть, но у них, по крайней мере, был шанс. Подвал не душевая. Их никто не загонял под душ. Для тех людей жизнь была ещё доступна. В неровном кругу отмокали минуты. Лизаль держала за руки маму и Руди. Её горчала только одна мысль: "Макс, что будет с Максом, если бомбы упадут на Химельштрассе?" Озираясь, она изучала подвал Фидлеров. Он был гораздо крепче и значительно глубже, чем у них на Химельштрассе 33. Безмолвно она спрашивала папу: "Ты тоже думаешь про него?" Воспринял Леон её бесловесный вопрос или нет, но Ганн коротко кивнул девочке. Через несколько минут после этого кивка раздались три сирены временного покоя. Люди в доме номер 45 по Химельштрассе облегчённо обмякли. Некоторые зажмурили глаза и снова открыли. По кругу пустили сигарету. Когда она дошла до губ Руди Штайнера, её перехватила рука Штайнера старшего. Не для тебя, Джесси Оуэнс. Дети обнимали родителей, и ещё несколько минут люди не понимали до конца, что они живы и будут живы. Только после этого затопали их шаги вверх по лестнице на кухню Герберта Фидлера. Снаружу по улице тянулась молчаливая процессия. Многие поднимали глаза к небу и благодарили Бога за то, что выжили. Оказавшись дома, Хуберманы сразу устремились в подвал, но им показалось, что Макса там нет. Огонёк лампы был тускл и оранжев, а Макса не было видно, и он не отвечал на их призывы. Макс? Он исчез? Макс, ты здесь? Я тут. Сначала им показалось, что слова раздались из-за холстин и банок, но Лизаль первой заметила Макса прямо перед ними. Его изнурённое лицо было трудно различить в маскировке ткани и молярного инвентаря. Он сидел с сошеломлёнными глазами и губами. Когда они подошли, он снова заговорил. "Я не мог удержаться", сказал он. Ему ответила Роза, присела и заглянула Максу в лицо. — О чем ты говоришь, Макс? Я ответ давался ему с трудом. Когда все было тихо, я поднялся в коридор. А в гостиной между шторами осталась щелочка. Можно было выглянуть на улицу. Я посмотрел только несколько секунд. Он не видел внешнего мира двадцать два месяца. Ни гнева, ни упрека. заговорил папа. И что ты увидел? Макс с великой скорбью и великим изумлением поднял голову. Там были звёзды, сказал он. Они обожгли мне глаза. В четвером. Двое стоят на ногах, двое сидят. Все четверо кое-чего повидали этой ночью. Вот их настоящий подвал, настоящий страх. Макс собрался с духом и встал, чтобы скрыться за холстинами. Пожелав всем спокойной ночи, но под лестницу не ушёл. С разрешения мамы Лизаля осталась с ним до утра, читала ему песню в тьме, а он рисовал в своей книге. Через окно на Химельштрассе писал Макс: "Звёзды подожгли мне глаза".